Отповедь. Беспокойство горожан было бы еще сильней, если бы они могли подслушать разговоры, которые вели между собой старшие сыновья приближающегося вождя. Те, слишком близко касавшиеся Шикема, планы, которые в полголоса обсуждали эти запыленные и на вид предприимчивые молодые люди, прежде чем сообщили о них отцу, отчитавшему их Правда, со всей решительностью за такие намерения. Рувиму или Реувиму, как звали, собственно, самого старшего, было в ту пору семнадцать лет. Семиону и Левию, соответственно, шестнадцать и пятнадцать, пятнадцать лет было также Дану, сыну Валлы, мальчику изобретательному и хитрому, а стройному подвижному Нефалиму, Только же, сколько сильному на мрачному Иуде, четырнадцать. Эти-то сыновья Иакова и участвовали в упомянутых тайных совещаниях. Гат и Асир, хотя и они в свои одиннадцать и десять лет были уже крепкими и умственно зрелыми парнями, оставались тогда еще в стороне, не говоря уже о трех самых маленьких. О чем шла речь? о том самом, о чем тревожились и в Шикеме. Те, что шушукались вне городской стены, эти до черноты загоревшие под Нахаринским солнцем юнцы в подпоясанных лохматых кафтанах и со слипшимися от жары волосами, были довольно дикими, всегда готовыми взяться за нож и за лук сынами пастушеской степи, привыкшими к встречам, с дикими быками и львами, а также к жестоким дракам с чужими пастухами из-за От кротости и богомыслия Якова они мало что унаследовали. Умых имел направление сугубо практическое, и, отличаясь юношеской строптивостью, которая прямо-таки ищет обиды и поводок драки, был полон племенного гонора, гордости религиозным своим благородством, хотя им-то как раз оно совсем не было свойственно. Прожив долгое время бездомно, в пути, в движении, они чувствовали себя рядом с жителями плодородной страны, куда пришли кочевниками, которым их свобода и смелость дают преимущество перед оседлым людом, и стали подумывать о разбое. Дам был первый, кто шепотом предложил захватить и разграбить Шикем. Рувим, при всей своей порядочности, всегда поддававшийся внезапным порывам, быстро увлекся этой затеей. Семён и Левий, самые большие драчуны, закричали и заплясали от удовольствия и боевого задора. Воодушевление других было усилено гордым сознанием своего участия в заговоре. Ничего неслыханного в их замыслах не было. Набеги на города и даже временно захват их торгавшимися с юга или с востока жадными сынами пустыни, хабирами или бедуинами, если и не были в порядке вещей, то во всяком случае представляли собой явление не такое уже редкое. Но предание, идущее не от горожан, а от хабиров или еврим, в узком смысле слова, от сыновей Израиля, это предание со спокойной совестью, не сомневаясь, В дозволенности такого эпического очищения действительности утаивает от мира тот факт, что с самого начала в стане Якова намечали определить отношения с Шикемом военным путем, и что только сопротивление главы Роды отсрочило реализацию этих планов на несколько лет, то есть до печального случая с Диной. Сопротивление это было, правда, величественно и непреодолимо, Иаков находился тогда в особенно приподнятом настроении, что объяснялось его образованностью, значительностью его души, его склонностью к далеко идущим ассоциациям. Последние двадцать пять лет его жизни виделись в испреннему его уму в свете космического соответствия. Они представлялись подобием кругооборота, сменой вознесения, сошествия ваты, воскресенья, счастливейшим заполнением мифической схемы роста. Из он пришел некогда в Вефиль, в место, где ему привиделась Великая Лестница. Это было Вознесение. Оттуда в степь преисподней, где ему пришлось служить, потеть и мерзнуть дважды семь лет, но где он стал затем очень богат, одурачив одного хитрого и в то же время глупого беса по имени Лаван, По своей образованности он не мог не видеть в своем месопотамском тесте демона черной луны, злого дракона, который его обманул, но которого он потом тоже основательно обманул и обокрал, после чего со всем украденным, а главное со своей освобожденной Иштар, прекрасноокой Рахилью, смеясь в сердце своем великим и благочестивым смехом, Он сломал запоры преисподней, поднялся из нее и пришел к Сихему. Сихемская долина могла и не быть такой цветущей, какой он действительно увидел ее в час прибытия, чтобы показаться задумчивому его воображению, местом весеннего обновления в круговороте его жизни. Авраамитские воспоминания об этом месте тоже наполняли его сердце кротким благоговением перед ним. Да, если отпрыски Иакова вспоминали о воинственности Авраама, о смелом его нападении на полчище Востока, и о том, как он обломал бока звездопоклонникам, то сам Иаков вспоминал о дружбе отца Авраама с Мелхиседеком, сихемским первосвященником, о благословении, полученном им от Мелхиседека, а признания, признание симпатии, отданной Авраамом сихемскому божеству. И поэтому, когда большие его сыновья в осторожной почти поэтической форме намекнули на грубую свою затею, они встретили у него самый скверный прием. «Прочь от меня!» — воскликнул он. «И немедленно! Позор вам, сыновья Лии Ваувы! Разве мы разбойники пустыни, которые налетают на страну как саранча, как бич Божий, и пожирают урожай земледельца? Разве мы бродяги без имени и без роду, и нам нужно выбирать между попрошайничеством и воровством? Разве Авраам не был князем среди князей этой земли и братом владык? Или вы хотите добыть себе власть над городами, мечом окровавленным, и жить в постоянных войнах и страхах? Как будете вы пасти ягнят наших на лугах, которые против вас, а кос наши в горах, которые оглашены ненавистью? Прочь, болваны! Посмеете только! Поглядите, все ли в порядке в хозяйстве, и нельзя ли уже отнять от маток трехнедельных ягнят, чтобы сберечь молоко? Пойдите, соберите верблюжей шерсти, чтобы у нас была плотная одежда для пастухов и рабов. Ведь как раз об эту пору верблюды линяют. «Пойдите, — говорю я, — проверьте-ка веревки шатров и петли на крышах шатров. Не прогнило ли что-нибудь, чтобы не случилось беды, не рухнул дом над Израилем?» «А я, знаете это, припаяшусь и пойду под ворота города для мирной и мудрой беседы с горожанами». и пастырем их, и мором, чтобы заключить с ними письменный договор и получить у них землю и вести с ними торговлю себе на пользу и им не в убыток».